Глава первая. «В общем, тут упаковочная бумага. Скобы для степлера на складе. Разберёшься». Небрежно бросила молодая девушка, представившаяся как Н. «Ещё надо бы магазин как-нибудь к Новому году украсить». «А как? Придумаешь что-нибудь?» «Всё, я пошла». «Подожди!» Я остановила девушку, которая не выпускала из рук телефона и не прекращала жевать жвачку. «Ты меня одну тут хочешь оставить? Я же не справлюсь!» «27 декабря». С иронией заметила моя коллега. «Кому на Новый год нужны цветы? Тут от силы пару человек придет». С этими словами за девушкой захлопнулась входная дверь, оповещая об этом переливом дурацких колокольчиков. «В детстве я мечтала стать флористом, любовалась цветами у бабушки в огороде, собирала букеты из луговых цветов и трав, а потом представляла, как вырасту и открою собственный уютный магазинчик, где будут самые необычные и красивые цветы». «Ну вот, тебе двадцать восемь, и ты стоишь одна в цветочном накануне Нового года, не представляя, что делать», — сказала я своему отражению в зеркале, завязывая на поясе фирменный халат. «Точно не о таком я мечтала в своей жизни, но нужно было с чего-нибудь начать. Может быть, мания и... Боже упаси, тетя Лариса права? Может, мне просто нужно сменить привычный сценарий и сделать что-то, что не похоже на меня? Это точно на меня не похоже». Я достала из тумбочки ножницы, листы белой бумаги и пошла в интернет, чтобы найти, как вырезать красивые снежинки на окна. Сотрудница магазина была права, и в такие дни цветочный магазин все действительно обходили стороной. Заходили разве что узнать, нет ли здесь новогодней упаковки, но такого здесь не было. Так что я развлекала себя дизайном помещения. Получалось, как по мне, даже неплохо для первого такого опыта. Интересная встреча посетителей. Усмехнулся кто-то за моей спиной, пока я пыталась закрепить гирлянду под потолком, стоя на крутящемся стуле. Попытка обернуться вышла не самой удачной, и я ощутила, как теряю равновесие. «Боже мой!» — только и успела вскрикнуть, прежде чем приготовиться к падению. Но его не произошло. «Спасибо!» Через мгновение я обнаружила себя в руках какого-то мужчины в темном пуховике. «Все случилось так стремительно, что я только и смогла, что поблагодарить, запинаясь, и отойти на безопасное расстояние, поправляя фартук». «Не ушиблись?» – уточнил он с беспокойством, осматривая меня. «Нет-нет, все в порядке. Спасибо еще раз. Вам что-нибудь подсказать?» Мой спаситель, судя по всему, зашел в магазин вместе с другом. Сам мужчина цветами не интересовался и стоял в стороне, пока его приятель рассматривал букеты в холодильнике. «Девушка, мне нужен подарок для моей невесты». «На Новый год?» – осторожно уточнила я. «Не совсем. Как бы вам объяснить? Мне нужно извиниться перед ней. Могу предложить букет из красных рост. Неизменная классика». Я постаралась вжиться в роль флориста, будто бы у меня сейчас не подкашивались коленки от волнения. «Ну же, Юля, ты десять лет проводила собеседования и деловые встречи, а сейчас букет человеку продать не можешь. Еще и этот второй стоит и смотрит на меня так странно». «Думаю, этого недостаточно. Понимаете, она увидела меня с другой, с ее подругой». В этот момент товарищ мужчина не смог сдержать смеха и осуждающего взгляда. Тут я была с ним солидарна. «Могу предложить вам либо похоронный венок, либо ювелирный салон через дорогу». Покупатель посмотрел на меня с нескрываемой спесью, а его друг рассмеялся, но старался скрыть это за наигранным кашлем. «Лёх, ты в машине меня, наверное, подожди, а вы, будьте добры, букет роз, побольше какой-нибудь. И для меня, пожалуйста, вон те ирисы. Упаковать как-то?» «На ваш вкус», — всё так же безучастно бросил мужчина, который, казалось, изначально цветы покупать совсем не собирался. Пока я изо всех сил старалась собрать букеты со своим околонулевым опытом во флористике, мужчины говорили о чём-то отвлечённом. Я, честное слово, старалась не подслушивать, но этот мужчина в черном пуховике так и смотрел на меня пристальным взглядом, будто общался именно со мной. «Пожалуйста, ваши цветы. Оплата наличными или картой?» «Карты, пожалуйста». Разобравшись с кассовым аппаратом, я вежливо улыбнулась на прощание и уже собиралась вернуться к украшению магазина, как мужчина меня огорошил. «Айриса для вас. С наступающим Новым годом!» От неожиданности я выпучила глаза и никак не отреагировала. А от подмигивания на прощание удивилась еще больше. Так и стояла несколько минут в ступоре, глядя на букет, который лежал на столе. Честно говоря, до этого момента думала, что такое бывает только в фильмах. К чему покупать цветы сотрудницы магазина, при этом не оставляя никаких каналов связи с собой. Впрочем, когда денег немерено, такой широкий жест вполне можно себе позволить. Просто чтобы потешить эго. А в том, что мужчина был солидным, я ничуть не сомневалась. Один запах его парфюма чего стоил. Но, признаюсь, было приятно возвращаться домой с букетом. Уже не помню, когда в последний раз мне дарили цветы просто так. «О, Фома неверующая, будешь еще со мной спорить?» «Тетя Ларис, вы меня преследуете, что ли?» Я бросила беглый взгляд на старушку, которая поспевала за мной. «Да больно надо, как будто дел других у меня нет. Цветы кто подарил? Тот самый ведь». «Не знаю я, кто их подарил, ясно?» Подарила, даже имени своего не сказал, так что это ничего не значит». «Заливай мне». Отмахнулась старушка, первой вбегая в лифт. «На свадьбу свою хоть коробку конфет мне принеси!» Я закатила глаза и прижала цветы крепче к груди. Букет дома я поставила в вазу, а сама устроилась напротив телевизора, чтобы поразмышлять о жизни. Происходило совершенно точно что-то странное и непривычное. Я пока не понимала, как отношусь к этому. «Все замуж выходят, на моря ездят», пробурчала я под нос, листая ленту в социальной сети. Каждый второй машины дарят. Цветы, что ли, выложить?» Недолго думая, кряхтя, я слезла с дивана, распустила каштановые кучерявые волосы по плечам, поправила домашнюю майку и сделала пару фотографий с цветами. «Как приятно получать букеты от галантных мужчин!» – подписала, посмеиваясь себе под нос. Почему-то это искренне забавляло меня, особенно когда друзья, знакомые и родственники уже через несколько минут начали написывать с вопросами, кто этот ухажер. Я читала их сообщения и хохотала в голос, как будто совершила какую-то дурацкую шалость, о которой знала только я одна. Но увидев одно из сообщений, я убрала улыбку с лица. И все-таки они невероятно подходят к твоим глазам. «Привет, меня Алексей зовут. Приятно познакомиться». Прочитала я на одном дыхании и щелкнула на фотографию мужчины, провалившись в его профиль. Была надежда, что это просто какой-то очередной матч из просторов интернета. Но листая одну за другой фотографии, я все больше и больше убеждалась, что это тот самый мужчина из магазина. «Как он меня нашел? Зачем? Боже мой!» Я отложила телефон в сторону и несколько раз перемерила квартиру шагами туда-сюда. ситуация это само собой не изменила, так что пришлось думать, что ответить. «Так и напишу, как ты меня нашел и для чего пишешь». Ответ не заставил себя долго ждать. «Мой товарищ еще в магазине сказал, что знает тебя, вы работали как-то вместе». Он дал мне твою страничку. Я решил написать и познакомиться. Тебе что, пятнадцать? Вслух спросила я. Но мужчине, судя по всему, было около тридцати трех лет. Он создавал впечатление солидного, разносторонне развитого человека с активной жизнью. Такие девушкам из цветочного в сети не пишут. Спасибо за цветы, но я не знакомлюсь. Отправила в ответ и отложила телефон в сторону. На всякий случай отключив звук. Странный он какой-то, этот Алексей. Я понимаю, попросил бы мой телефон еще там, в магазине. Нет, конечно, я бы тоже отказала, потому что это как-то странно. А как он тогда должен был со мной познакомиться? Задала я уже себе вполне конкретный вопрос, но ответа на него у меня не было».